Глава 18. Когда мы отошли подальше от Сергея и оставшийся поговорить с ними Вики, Дмитрий доверительно сказал. «Я тоже не люблю Перова, но он Викулин одноклассник. Пришлось пригласить. Простите за неприятные мгновения. Вика — прекрасный человек, а это ребячество, она перерастет. Все в порядке. Давайте попробуем найти человека, который на свадьбе нас не подведет», — ответила я, стараюсь сосредоточиться на работе. Через час наблюдений я сузила выбор до двух кандидатов. Герг принес мне лимонад, пока я сидела в теньке и чиркала в блокноте. Народ, кто хочет покататься на гидроциклах? крикнул Дмитрий. Прошу за мной! Все двинулись к реке. Мы с Гергом тоже пошли. По дороге я пояснила ему, что такое гидроциклы, но придя на берег, поняла, что пояснять надо было другое. Все желающие покататься разделись. Девушки остались в купальниках и, нисколько не смущаясь, дефилировали перед мужчинами. Герг смотрел во все глаза. Он явно был поражен, но старался тщательно скрывать это. Я отвернулась, пока у мага не развелось косоглазие. Стало немного обидно. Я привыкла думать, что Герк не похож на других мужчин. Мне, кстати, вспомнилось, что в книге он был повесой со шлейфом разбитых сердец. «Я тебе не мешаю?» Все-таки не смогла сдержать разочарование я. «Нет», — искренне ответил Герк. «Я будто попал в рай или в бордели, с какой стороны посмотреть. Жалко, я купальник не взяла». «Чтобы ходить вот так, полуголый?» «Да я еле вытерпел твои шорты сегодня!» Навис надо мной герк. «Я не понял даже, чего мне хотелось больше, то ли замотать тебя в одеяло, чтоб никто не видел, и затащить домой, то ли заняться с тобой любовью прямо в коридоре, или затащить и заняться». «Не нависай, на нас все смотрят!» — одернула я его и улыбнулась прошедшему мимо молодому человеку. «А ты не нервируй меня!» «А ты не таращусь на всяких девиц!» «Я не таращусь!» «Таращишься?» «Нет!» «Да!» «Ревнуешь?» «Вот еще!» Мы настолько увлеклись перепалкой, что не сразу заметили возникшую на берегу суету. Некоторые гидроциклы вернулись и пристали к берегу. С одного из них аккуратно снимали человека. Герк, посмотри, это не Дмитрий. Похоже, что-то случилось». Я нервно закусила губу. Посмотрев в ту сторону, Герк моментально преобразился. Взгляд серых глаз стал похож на острый скальпель. Губы сжались в линию, между бровей залегла морщинка. Это был не Георг из моей постели. Это был Герк целитель Он решительно зашагал к Дмитрию, я побежала за ним. «Что случилось?» — властно спросил Герг, когда мы подошли. Спросил так, что мужчины, занимающие руководящие посты или владеющие собственными фирмами, иных здесь не было, вытянулись в стронку и стали отчитываться. Но их прервал Дмитрий, который сидел на берегу, держась за правое плечо. «Нормально все, крутанул руль, чтобы гидроцикл заложил вираж, не рассчитал силу и приложился плечом. Вывихнул. У меня хроническая нестабильность сустава из-за травмы на футболе. Фиксатор на месяц, а дальше разберемся». могу я посмотреть спросил герг присев на корточки перед дмитрием ты врач удивился тот нетрадиционной медицины на полном серьезе ответил герг и пока коростелёв недоуменно замолчал аккуратно взял его за руку я попросила народ отойти подальше призывая не мешать к нам протиснулась вика ее глаза тут же наполнились слезами из горла вырвались пока еще тихие рыдания я схватил ее за плечи и легонько встряхнув твердо сказала не лезь георгий знает что делает От шока, что я с ней так разговариваю, она выпучила глаза и мелко закивала. Я повернулась назад к Гергу и Дмитрию. Вика же вцепилась в мою руку. Наверное, останутся синяки. Она явно искренне любила своего жениха. Такое не сыграешь. От этого умозаключения неожиданно стало тепло на сердце. В этот момент Герг, держащий левой рукой ладонь Дмитрия, положил правую ему на плечо. Коростелев еле слышно зашипел: "Горячо и больно. Терпи". И Герг без предупреждения резко развернул руку Дмитрия. Тот коротко вскрикнул и с удивлением посмотрел на мага. «Не болит. Что ты сделал?» «Вправил. Теперь не будет выскакивать. Можешь давать полную нагрузку», — ответил Герг и встал. Когда он поднимался, его чуть повело в сторону. Наверное, окружающим показалось, что он поскользнулся, но я сразу поняла, что он потерял много сил. «Что за человек?» Вика уже сидела возле Дмитрия, заливая его слезами. Я подошла к Гергу и обняла его, заглядывая в глаза. «Поедем домой». «Да, дорогая». Вот так, в обнимку, будто влюбленная пара, мы направились назад к шатру. Лишь я знала, как тяжело наваливался на меня Герг. Лишь я понимала, что мелкие бисеринки пота на его висках не от жары, а от слабости. В шатре никого не было. Я с облегчением выдохнула и усадила Герга за столик. «Поешь и поедем», — скомандовала я и бросилась накладывать ему закуски с фуршетной зоны. Пока он ел, я ему тихо выговаривала, какой он дурак. «Ну, походил бы Коростелёв с фиксатором, ничего страшного. У него денег вал, подлечили бы в миг. Да у него даже своя огромная клиника есть. Стоило ли рисковать собой?» «Мила, я понимаю, что ты волнуешься за меня, но Дмитрий хороший человек, я не мог ему не помочь, понимаешь? Я чувствую такое магии. это как как встроенный маячок», усталым голосом сказал Герг, с усилием запихивая в рот тарталетку. «А что это вы тут делаете? Жрёте на халяву?» раздался ехидный голос. Сергей Перов, собственной ядовитой персоной, объявился на нашу голову. «Только на этот раз никакой дрожи в ногах у меня не было. Не было никаких чувств, кроме отвращения и обиды, притаившейся на донышке души». Я развернулась, сузила глаза и сказала, «Знаешь что, Сергей, иди ты в жопу!» За спиной раздался тихий смех Герга.